Глава 17. Откровенно говоря, во мне боролась жадность. Дары ведь не от простого человека, а от самой богини. Значит, каждый имеет какую-то особенность. Хотелось всего и сразу. Мне в новом мире ничего лишним не будет. Это как со знаниями. Они лишними не бывают. Однако я прекрасно понимала, что выбор предоставили не просто так. Очередной экзамен, чтобы подвести к какой-то мысли». А может, просто экзамен, который я могу и не пройти. Еще и поторапливает богиня явно неспроста. Дары странные, хоть на первый взгляд, хоть на второй. Раковина с жемчужинкой, гребень, водоросли и камень. Что из этого может мне пригодиться? Хм, по большому счету ничего, но это если забыть о магической составляющей. Магия, точно. Не зря же со мной Арнель практиковалась». Я сделала вдох и медленно выдохнула. Закрыла глаза, чтобы сконцентрироваться, и чтобы зрение, мое обычное человеческое зрение, не мешало. Ведь когда дело касается магии, оно может помешать. Меня торопят, а значит, должным образом подготовиться, чтобы увидеть ауру предметов я не смогу, да и волнение сказывается. Придется пользоваться иным способом – смотреть закрытыми глазами. «Веки для меня сейчас станут повязкой, сквозь которую я увижу лишь самое главное — ауру». Магия бурлила во мне, она же и вела меня в правильном направлении. Нет, я не шагала к застывшим в воздухе предметам, не сделала ни единого лишнего движения, но безошибочно определила, где каждый здоров. Вот раковина, вот камушек, вот водоросли и гребень. «Но что это?» На миг я запаниковала. Всего на миг, в который меня буквально захлестнуло с головой. Так ведь не бывает, чтобы у неодушевленного предмета прослеживалась жизнь. Допустим, раковина с жемчугом еще походила на живое существо, все же там моллюск. А остальное... Может ли быть так, что магия меня подводит? Я ведь неопытна. Теории маловато для практики». Впрочем, интуиция меня никогда не подводила, и сейчас я чувствовала, что дары живые, и неважно, как они выглядят. Это живой организм, который мне дарят. Но зачем? Желание обладать всеми четырьмя подарками отпало. Я буквально всем своим существом ощущала. Не справлюсь. С одним еще худо-бедно смогу, но со всеми мне будет не под силу, и черт его знает, что это означает. Вот только мысли и чувства были именно такими». А может, мне дарят питомца? Ну, что-то вроде возвышенной миссии хомячка. Прежде чем тренироваться на ребенке, вот тебе девочка-зверушка. Да и непростая. Ох, непростая. Твой выбор. Мягко и вместе с тем властно потребовала богиня. Я от неожиданности распахнула глаза. Выбор? Я не знаю, что должна взять. И не знаю, что делать с тем знанием, что мне открылось. Никогда не любила игры вслепую. Однако и отказать нельзя. Вот совершенно точно нельзя. Выйдет боком. «Минуточку, пожалуйста», — попросила я, осматривая предметы. «Если они все не то, чем кажутся, и все живые, то логика мне здесь не поможет. Абсолютно. Начну соотносить размеры, а окажется, что тот же гребень будет не маленькой симпатичной золотой рыбкой, а большой акулой или еще кем пострашнее». Придется полагаться на интуицию. Я вновь закрыла глаза и решилась. «Я выбираю раковину с жемчужиной», открыв веки твердо произнесла я. «Благодарю за ваш дар». Не сказать, что я была твердо уверена в своем выборе. Честно, тут сложно быть в чем-то уверенным. Да и о Кате в мешке вряд ли кто мечтает. А мне ведь именно кота в мешке и предлагали. Все четыре дара непонятные. Что на вид, что на ощупь. если так можно назвать магическое вмешательство с моей стороны. «И не пожалеешь?» — лукаво вопросила богиня и плавно повела руками. «Я залюбовалась. Нет, правда, сложно не любоваться, когда перед тобой такая красавица, будто настоящая русалочка или сирена, обольстительная, нежная, сладкоголосая. Нет?» Выдохнула я, понимаю, что отказываться от сделанного выбора будет по меньшей мере глупо. Ну что ж, смотри, от чего ты отказалась. Я вот так и знала, что богиня в душе настоящий садист. Зачем предлагать выбор, если в итоге дразнит тем, что мне уже не достанется? Метаморфозы начались с бирюзовым камушком. Он вдруг резко набрал в весе, в росте, обзавелся хвостом и длинными ушками с кисточками. Из прежнего образа остался лишь цвет». Нежно-бирюзовая кожа у абсолютно лысого котика. Ну, хорошо, не совсем котика, скажем, его разновидности или гибрида, если не мутанта. Потому что котов с тремя глазами я в природе не встречала. Как и удивительного цвета радужки, наполовину желтая, наполовину зеленая. Специфично, но красиво. Впрочем, несмотря на третий глаз по центру лба, котик выглядел милым. Я даже поймала себя на мысли, что не прочего погладить. Но кто ж даст? Богине не дала, лишь усмехнулась, глядя на мою дернувшуюся руку, а вот котик, махнув хвостом, исчез, оставив после себя в воздухе бирюзовое облачко, словно и не бывало. Мрачно отметила, что магия меня не подвела, я оказалась права, дары живые. Я задумалась над тем, что этот кот мог делать. Явно ведь магическое существо и непростое, правда, память Данаэль молчала. Ей такие экземпляры при жизни ни разу не попадались, и о них она ничего не слышала. «Ты лишилась проводника», — только и сказала богиня, не став объяснять подробней. «Я сделала себе памятку выспросить у Арнеля об этих животных или у Антареса, если женщина тоже ничего о трехглазых котах не знает. В следующий момент зашевелились водоросли». Честное слово, я мысленно была готова к эдакому чудо-юду со смешными косичками или чем-то вроде дредов на голове, раз изначальный вариант был водорослями. Однако ошиблась. Ползучими или струящимися у магического существа оказались конечности, а вот голова была коротко стриженной. Тоненькие ручки-ножки, словно щупальца-медузы, правда, крепились не к голове, а к торсу, мягкому на вид». Во всяком случае, мне показалось, что оно мягкое, но имеющее позвоночник, в отличие от той же медузы. И вообще, сама зверушка выглядела плюшевой, которую так и хотелось потискать. Маленькие глазки, как стеклышки, аккуратные, чуть заостренные ушки, носик пуговка и крупный рот. Даже очень большой, но в целом он картину не портил. Почти мишка, разве с более вытянутой лисьей мордой и чересчур гибкими конечностями, будто костей там нет или зверушка гутоперчивая. Окрас всего существа был тоже удивительным, казался прозрачным и в то же время прозрачным точно не являлся. Небо поближе посмотреть, опять не дали. «И хранитель будет ждать другую хозяйку», заявила богиня, а существо исчезло и, в отличие от кота, после себя не оставило никакого следа. Я обратила внимание на гребень, уже догадываясь, что мой выбор, то есть ракушка, проявит себя последней. «Я была права, когда размышляла, что гребень будет чем-то водоплавающим, точнее рыбой. Да, гребень оказался морской рыбкой примерно 30 сантиметров в длину и сантиметров 10 в ширину, с шикарным костяным гребнем, идущим вдоль всего позвоночника. Сама рыбка имела серебристый окрас, а вот чего у нее не было, так это глаз. Вообще, даже ничего отдаленно похожего на глаза. Странная рыбка». И наверняка способности у нее далеки от моего понимания. Хотя я умение и первых двух вряд ли назову. Проводник, хранитель. А от чего? Видящий также будет ждать своего часа. Видящий? Ха! И чем же эта рыбка видит? Плавниками? И самое главное, что она видит? Конечно же, ответа на свои вопросы я не получила. А? Кто бы сомневался? А богиня медлила, не давая ракушке обратиться в то, чем она, собственно, и являлась. Ну, точно садистка. А может, мне просто казалось, что время долго тянется. Все же терпением я хоть и отличалась, но сейчас никаких сил на это попросту нет. Любопытно же. Я, если честно, уже и забыла, когда вот так с головой окуналась в сказку. Причем не в вымышленную вселенную из книг, а в реальный мир, где все кругом волшебное и настоящее чудо. На работе приходилось заглушать свои эмоции и чувства, а здесь впервые за долгое время этого делать совсем не хочется. Я ведь не робот, живой человек, которому так же иной раз охота и подурачиться, и громко от души посмеяться, а иногда и ножкой топнуть. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу не оглядываться на рамки и границы, предписанные обществом и необходимостью, а просто быть собой. «Покажись, Ларинь!» Мягко потребовала богиня, и действо началось. Почему-то ракушка менялась куда медленнее, чем все остальные дары. Вот черная жемчужинка поднялась чуть выше своего домика, вот заискрилась сама раковина. Но что-то понять пока было слишком сложно. Я наблюдала за метаморфозой и ни к чему еще не пришла, кроме одного. Передо мной явно водоплавающий зверек. Во всяком случае, на задних лапках точно были ласты. А еще у зверька есть шерстка и колючки. Спустя минуту я разглядывала магическое существо, но, впрочем, тоже рассматривала меня. И даже закралась мысль, что я этому лариню не нравлюсь. Мне же не давала покоя классификация вида, потому что я видела перед собой гибрид выдра и ежика, ну, или выдра и ехидны, скорее даже второй вариант. Собственно, от выдры было куда больше, чем от ехидны. Милая мордочка, шерстка нежно-розового цвета, ласты на задних лапках, усики, переливающиеся всеми цветами радуги, черный носик и вот черные с розовыми капельками колючки. «Не лучший экземпляр!» Тонким приятным на слух голоском вдруг заявило это существо. «Но пойдет!» и, плавно помахивая хвостом, который я изначально не заметила, прямо по воздуху поплыла ко мне. А хвост был роскошным, под статью сам радужный. Пока существо плыло ко мне, колючки куда-то исчезли. Вот были и раз нету. Причем я так и не поняла, то ли Ларинь их сложила, то ли спрятала куда-то, как в карман. И только когда зверек оказался возле меня, до меня дошло. «Он разговаривает». «Мало того, меня сейчас назвали не лучшим экземпляром». Я вдохнула, выдохнула, напомнила себе о том, что магия в этом мире — обыденность, вон даже драконы есть, так что нашла чему удивляться. Ну, говорит это выдра, но обзывается. Так мне никогда не везло на людей с хорошим характером. С животными тоже не особенно везло, а посему... Сделаем вид, что я ничего и не слышала». В смысле, обидное высказывание не слышала. «Чего застыло? Руку давай!» Машинально выполнила требуемое. «Так уж получилось. Все же не каждый день мне магические существа указывают». Пока я размышляла, острые зубки зверька вонзились в запястье. Я вскрикнула и попыталась отодрать от себя эту кровопийцу. Не вышло. Да еще богиня пальцами щелкнула и меня что-то сковало. Я так и застыла на месте, пока меня продолжали кусать и, кажется, пить мою кровь. Что за ерунда? Мы так не договаривались. Вот и все. Подвела итог богини, когда выдра отлепилась от моей руки и нагло разлеглась на моих плечах. Точнее, свелась в кольцо на манер воротника. Мне вернули подвижность. Мне бы хотелось много и, главное, нецензурно высказаться, но я задавила в себе этот порыв». От русского матерного легче еще никому не стало. А то, что я пока не понимаю, на кой черт меня кусанули, еще не отменяет того, что это было необходимостью, а не капризом. В этом мире многое завязано на крови. Богиня таки соизволила объясниться. В твоем мире кровь почти утратила свое значение. Вы больше не дорожите ни своей кровью, ни родом. Вообще она была права. Такой сильной родовой привязанности, как в се, на земле не было, во всяком случае, в нашем веке. И это не пустой звук. Честь рода для жителей этого мира значила очень много. Позор одного представителя семьи черной тенью ложился на весь остальной род. И неважно, что паршивая овца может родиться в каждом семействе. Ответственность за ее действия понесет весь род». а потому все стараются не только помогать, но и воспитывать, причем не вынося проблемы за пределы своего дома. Еще прокручивая в голове память Данаэль на эту тему, я могла искренне позавидовать тому, насколько сплоченные и крепкие семьи в ее королевстве. Там знают, что сила в единстве. И веник не так-то легко сломать, когда все прутики один к одному. Ларинь устанавливает с тобой связь. «Ей, как лучшей и самой сильной представительнице своего вида, понадобится всего полчаса до полного соединения. Твоя кровь и аура станет для нее родной». «Родной?» «Верно. Она не спутает тебя ни с кем. Даже если кто-то попытается скопировать и твою ауру, и твой вид, фэлроу на такое способны. К тому же, при необходимости, ты сможешь пользоваться и ее разумом, и ее телом». «Пользоваться? Каким образом?» — А это она сама объяснит тебе? — Нет, богиня точно садистка. Меня эти загадки с ума сведут. Значит, Лариня — это вид магического существа, а не ее имя? Я все же попыталась расспросить женщину. В конце концов, кто так подарки дарит? Надо же хоть немного рассказать о подношении, а то, честное слово, получается, что мне конек троянский презентован. Трогать зверька я пока побоялась. Она крепко вцепилась в мою шею и лежала, не шелохнувшись. «Мало ли, беспокоить нельзя. Вдруг опять укусит?» «Имя ты сама ей дашь. У тебя на земле ее бы окрестили как мисс неприятность за детскую непосредственность и за то, что неприятности она буквально чует носом», — сообщила богиня и улыбнулась. «Хм, мне подчудился сарказм или нет? Ты сама ее выбрала?» «Выбрала, не стала спорить, но нахмурилась». «Хранитель, видящий и проводник вы были. А Ларинь кто?» «Напарница Дана. Теперь она твоя плотью и кровью. Та, кто не раздумывая отдаст за тебя жизнь». «Я не об этом спрашивала». «Я знаю», — усмехнулась богиня. «Она душа. Ларинь можно назвать тотемным животным. Примерно так и переводится их название». «Тотемное животное?» Я задумалась... почему-то вспомнив об индейцах. Кажется, это у них был культ тотемов и духов. «Верно. Но оценку ее характера ты дашь самостоятельно». «Я не знаю, что так веселило богиню, но она не переставала двусмысленно улыбаться. Подарок с подвохом. Прямо как и моему мужу со мной. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Некоторое время Ларинь будет спать. Не буди ее». — непреклонно заявила богиня. — А теперь иди. Я очень хотела спросить по поводу татуировки, но успела только рот открыть, как меня вновь утянуло водоворотом и стремительно выплюнуло в купальне. Хорошо хоть не в бассейн. Отплеваться от соленой воды смогла. Надо же, море-то оказалось настоящим. В себя приходило недолго. Пара минут, и я наконец смогла нормально соображать. и, естественно, потянулась к Ларинь. Осталась-то со мной или все-таки нет? Кто этих богов знает? Вдруг обратно зверушку отняла. Но нет, Ларинь на моей шее спала и просыпаться не собиралась. Надо бы отнести ее в спальню. Моя шея для сна не самое лучшее место, да и переодеться не помешает. Я вздохнула и направилась прочь из купальни. А в спальне выяснилась довольно странная вещь. Ларин никак не желала отлипать от моей шеи. Фрейлины наотрез отказались к ней прикасаться, когда я, измучившись снять с себя зверька, попросила это сделать их. Леди Саэль, правда, дернулась исполнить мою просьбу. Да две старшие запретили ей это делать, буквально схватив девушку за руки и не дав той даже подойти ко мне. «Ну и что это значит?» — спросила у старших фрейлин. «Сидеть в мокром платье — то еще удовольствие». А если мои помощницы не могут ко мне прикасаться, сама я переоденусь к утру?» «Простите, Ваша милость», — покаялась леди Морель. «Извините нас», — вторила ей леди Ланель. «Но Ларинь, а это точно он, при чужом прикосновении к нему будет защищаться. Смею предположить, что вы не желаете нашей смерти. Он священный дух глубинных вод храма утреннего зарева «Храм же в горах! Откуда там вода?» — вырвалась у меня. «Или это другой храм?» «Нет, храм не другой», — покачала головой Фрейлина. «Но Ларинь — это священный дух глубинных вод храма. Ваша милость, храм таит в себе много чудес, и Ларинь — лишь одно из удивительных существ, там обитающих Час от «Часу-часу не легче». «Ладно, в одном мне точно повезло». «Фрейлины знают, кто это, и помогут мне с идентификацией подарка». «А как вы поняли, что это ларинь? Из-за окраски? Или все ларинь – выдры с колючками?» «Впрочем, колючек-то фрейлины и не видели, зверек спрятал их». «Ларинь может принимать разный облик». «У матушки-повелителя когда-то был ларинь, и его форма была иной. Это была прекрасная белоснежная рысь с тремя золотыми хвостами». «Терпеливо ответили мне». У священного духа особая аура. Те, кто однажды с ним встречался, позже не перепутают. Вы сказали, что Ларинь была, а сейчас ее нет? Я не знаю, что случилось, но однажды Ларинь ее милости исчезла. Понятно. А отчитываться перед фрейлинами свекровь точно не стала. Леди Саэль не помнит, потому что слишком молода. Ей не доводилось лично встречаться с Ларинь, но на портретах ее милость часто изображена со своим Ларинь. «Я не знала, что это магическое животное», — тихо произнесла Саэль. «Я думала, просто любимый питомец». «Это не просто магическое существо», — поправила ее леди Морель. «Все обитатели храма обладают уникальными способностями, и сравнивать их с животными нельзя. Они разумны, обладают невероятными магическими способностями и, что самое главное, позволяют своему хозяину творить удивительные вещи с помощью их силы». Известно, что в храме обитают подчиненные всех богов, и у каждого бога по четыре помощника. Ларинь — это помощник Лирос, богини страсти и любви. Вас благословили дважды, ваша милость. Низко поклонилась леди Ланель, а за ней склонились и остальные фрейлины. Какая прелесть! И у Муара тоже есть помощники. Не могла не спросить я, все же он притащил меня в этот мир, а помощника своего не дал. Есть! Но какие они, никто не знает. Про Ларинь доподлинно известно лишь потому, что он был у матушки-повелителя. Она сама о нем рассказывала. «Хм, «Но, видимо, не так много, как хотелось бы», — протянула я, совершенно точно сообразив, что ничего толком фрейлины мне не скажут. Я вздохнула, еще раз посмотрела на своих фрейлин и решила отдохнуть. «Все равно, пока воротник с меня не слезет, толком ничем не займешься». как зверек на моей тренировке отреагирует, кто его знает. «Свободны», — приказала я, — «и не беспокоить, пока сама не позову». Когда девушки покинули мою спальню, я так и стянула с себя мокрое платье и белье. И ведь странность, там, на острове от волны богини, я оставалась сухой, но, отправив меня обратно, вода, вызванная ею, промочила мою одежду насквозь. Справедливо рассудив, что поспать мне не помешает и никто лишний ко мне зайти не должен, я не стала искать сорочку и, как была, легла в кровать. Не сразу, но мне удалось устроиться на подушке так, чтобы не придавливать ларинь. А ведь ей или ему надо будет имя придумать. Ай, «Черт с ним! Мне обещали, что мы начнем общаться. Значит, вдвоем и определимся как с именованием, так и с тем, что мне вообще с ней делать». Я сладко зевнула и позволила дреме укутать меня. Почему-то засыпала с мыслями о муже. Поговорил ли он с Арнель? И если да, то чем этот разговор закончился? Хм, ревную я его, что ли?